«Кажется, обошлось», — вздохнул Золотых. Рядом немедленно возник единственный европеец, которого взяли на обмен, майор Шольц. Конечно, он высматривал своего человека, повязанного наспех сколоченной спецслужбой Саймона Варге. «А ведь очень, надо заметить, приличную спецслужбу сколотил этот хитрец Варга», — подумал генерал Золотых. «В первую же ночь взять столько разведчиков, и никого попало элиту». Не иначе, что у Варги под рукой все время была эта самая спецслужба. Просто до переворота она числилась как частная. А в ту злополучную ночь перешла, так сказать, на легальное положение. Но невозможно за одну ночь создать такой эффективный орган чистки. Невозможно. Наконец, освобожденные агенты приблизились вплотную. Золотых сразу увидел ее Стройную молодую женщину с непривычно короткой стрижкой. «Здравствуй, Таня» сказал генерал с нескрываемым облегчением. «Здравствуй, отец!» — отозвалась женщина. Майор Крушунович, стоявший совсем рядом, чуть было на песок не рухнул от удивления. Обернулся. «Отец?» — переспросил он, распев. «Ну, нифига себе!»